Губы кардинала шевельнулись и беззвучно произнесли «Прости!» Издалека донесся резкий, отчетливый голос администратора «Прощай, коротышка!» Легкий взмах правой руки первосвященницы и голем, дошедший уже до середины комнаты, застыл. Держа руку над головой, она сомкнула пальцы, будто сжала что-то. Прямо из воздуха возникли частички света — парахая, они стали собираться в нечто узкое и длинное. Это нечто оказалось серебристой рапирой. Она зеркально блестела, и узкий, как игла клинок, и элегантная гарда. Словом, блестела вся. Рапира была такой тонкой, что могла показаться просто украшением. Однако от нее веяло такой мощью, что взглянув даже с приличного расстояния, я едва не задохнулся. Персональный божественный инструмент администратора, не уступающий черному посоху кардинала. Должна быть главнейший источник ресурсов необходимой первосвященнице для ее заклинаний. Серебряная рапира зазвенела, как колокольчик, и развернулась в сторону кардинала. Глядя прямо перед собой, не выказывая ни малейшего страха перед божественным инструментом, девочка-мудрец твердо зашагала вперед. Алиса и Юджио тоже подались вперед, будто желая догнать ее. Но я поднял левую руку и удержал их. Мне самому больше всего хотелось поднять меч и атаковать администратора. Но если мы импульсивно бросимся вперед, решимость и целеустремленность кардинала пропадут впустую. Поэтому я не предпринял ничего. Лишь стоял на месте, стискивая зубы и сдерживая слезы. Администратор смотрела сверху вниз на вторую себя, и в её глазах радужно вихрился огонёк экстаза. Потом из острия узкого коленка вырвалась ослепительно яркая молния, окрасившая белым всю комнату, и пронзила худенькое тело кардинала. Перед глазами у меня всё затуманилось, предметы приобрели ореолы. Я увидел, как маленький силуэт резко откинулся назад, Будто по нему щелкнули чем-то. Энергия этой жуткой молнии обожгла даже воздух. Борясь с горячим давлением и отчаянно пытаясь не закрыть глаза, я отступил на шаг. Девочка-мудрец держалась. Она опиралась на свой длинный посох, но ноги крепко стояли на полу, а глаза глядели на заклятого врага с непоколебимой решимостью. Однако на следы атаки было больно смотреть. Черные шляпа и мантия местами были прожжены. Из этих дыр поднимался дымок. Каштановые кудряшки тоже частично почернели и утратили прежний блеск. В пяти метрах от молча стоявшего меня, кардинал медленно подняла левую руку и небрежным жестом откинула обожженные волосы. Вновь раздался ее голос, Хрипловатый, но твердый. <смех> «Это всё? Что ты можешь? Сколько бы таких Мауни ты не...» «Бабах!» Мир вновь содрогнулся от грохота. Вторая моуния, ещё мощнее первой, вырвалась из рапиры Администратора и безжалостно вонзилась в тело кардинала. Застренная шляпа слетела с головы и распалась на крохотные кусочки. Маленькая тельца дёрнулась, качнулось вправо, но кардиналу удалось выставить колено и не упасть на бок. «Конечно же, я сдержалась, коротышка!» В обожжённом воздухе разнёсся шёпот администратора, которая, казалось, с трудом сдерживала безумный восторг. «Было бы так скучно, если бы всё закончилось сразу!» «Я ведь ждала этого 200 лет, не так ли?» «Ба-бах!» Третья Мауния. Изогнувшись дугой, она ударила кардинала сверху, будто кнутом. Девочку с силой швырнула на пол. От удара ее фигурка подлетела в воздух. Снова упала с глухим стуком и осталось бессильно лежать. От бархатной мантии не осталось почти ничего. Надетые под ней белая блузка и черные панталоны были все в прожженных дырках. Белоснежную кожу рук и ног черными змеями покрывали ожоги. Упершись ладонями в пол, кардинал попыталась приподняться. Словно насмехаясь над этими попытками собраться с силами, новая Мауния впилась в нее сбоку. Детская фигурка беспомощно отлетела в сторону и, прокатившись по полу несколько метров, снова застыла. Парящая в воздухе администратор явно была не в силах и дальше сдерживать смех. Грань между радужкой и белком ее зеркальных глаз стерлась, Их целиком заполнило многоцветное сияние. Пока она визгливо хохотала из кончика ее рапиры, одна за другой стремительно вылетали молнии, упорно вонзаясь в уже не шевелящееся тело кардинала. Каждый удар подбрасывал его как мячик. Все сгорало и исчезало. Одежда, кожа, волосы, все ее существо. от администратора почти не доходил до моего сознания. Первосвященница все извивалась в демоническом восторге. Серебряные волосы растрепались. Слезы не переставая текли у меня из глаз, затуманивая зрение. И вовсе не из-за того, что вспышки обжигали глаза. Просто меня переполнили чувства, которые не находили себе иного выхода. Горе от того, что кардинал умирала прямо у меня на глазах. Ненависть к администратору, наслаждающийся этой безжалостной казнью. А главное — гнев на самого себя за то, что я, беспомощный, мог лишь смотреть на всё это. Я был не в состоянии ни поднять меч, ни шагнуть вперёд. Это привело бы к худшему из возможных исходов. Жертва кардинала пропала бы впустую». Внутренний голос все еще нашептывал мне, чтобы я рубанул администратора мечом, который продолжал сжимать в правой руке, однако тело оставалось точно каменным, и я знал, почему так. Та же самая сила воображения, которая позволила мне преодолеть заданные системой пределы дальности приема «Разящий меч» и пронзить распределителя Чуделкина, сейчас превратила меня в статую. Считанные минуты назад я получил тяжелейшую рану от голема, при этом сам, хоть и пытался, не смог ударить его мечом. Холодное ощущение клинка, проникающего в мое тело, оставило во мне мощный отпечаток поражения. Страх обвил мои руки и ноги, не позволяя вновь вызвать мысленный образ черного мечника. В моем нынешнем состоянии у меня не было ни малейшего шанса на победу против любого из рыцарей единства. Да нет, даже против любого ученика из Академии Мастеров Меча. Что уж говорить о том, чтобы зарубить первосвященницу, это абсолютно невыполнимо. Лежалкий шепот вырвался из моего дрожащего горла. Кардинал поняла, что проиграла, и приняла поражение, однако продолжала отважно держаться. Меня переполняло презрение к себе за то, что сам я смирился с потерей ее жизни. Даже не попытался что-то сделать, хоть все и происходило у меня на глазах. Я кинул взгляд настоящих слева от меня Алису и Юджо. Алиса стискивала зубы, и Иоджи удрожал. По их лицам стекали слезы. Я не знал, что именно они чувствовали. Но был уверен, что, во всяком случае, они тоже страдали из-за собственного бессилия. Даже если нам удастся отсюда сбежать, чего мы сумеем достичь с этим шрамом в наших сердцах? Администратор подняла рапиру, в которой уже пульсировала последняя, по-видимому, самая мощная из молний. Мы могли лишь смотреть парализованные. Ну а теперь, полагаю, пора положить этому конец. Закончить игру в прятки, которая длилась 200 лет. Прощай, Лицерис. Прощай, моя дочь. И моё второе «Я». После этих слов, в которых даже слышалась сентиментальность, губы изогнулись в экстатической усмешке, и первосвященница махнула рапирой сверху вниз. Последняя атака тысячами молний впилась в лежащее на полу тело кардинала, испепеляя, уничтожая ее. Девочку-мудреца подбросила в воздух, и она упала прямо к моим ногам. У меня на глазах её обугленная правая нога ниже колена рассыпалась на множество кусочков. Раздался сухой, невесомый звук. От тела кардинала во все стороны срывались частички чёрной сажи и исчезали в воздухе. Громкий хохот вновь палился из администратора, которая крутила рапиру в руке и изгибалась всем телом, будто танцуя. «Я вижу! Я вижу, как твоя жизнь из тебя вытекает капля за каплей! Ох, как красиво! Каждая из этих капель походит на прекрасный самоцвет! Давайте теперь увидим развязку! Я даже дам тебе время на прощальные слова!» Мои колени подогнулись, будто послушно следуя словам администратора. Я протянул руку к телу кардинала. Лицо девочки справа совершенно обуглилось. Левый глаз был плотно закрыт. Однако, коснувшись щеки, я уловил едва заметное, почти неощутимое тепло жизни. Мои руки сами собой подняли кардинала и прижали ее к груди. Слезы, все никак не желающие останавливаться, одна за одной падали на кошмарные ожоги. Каким-то образом сохранившиеся ресницы чуть задрожали и поднялись. Даже на пороге смерти темно и глаза кардинала были полны безграничного сострадания. «Не плачь, Кирита!» Эти слова достигли меня не в виде звука. Они прозвучали прямо в голове. «Это не такой уж плохой конец!» Никогда бы не поверила, что смогу умереть так, в руках того, с кем связано мое сердце. Стив, прости! Слова, срывающиеся с моих губ, едва колыхали в воздух. Услышав их, кардинал слабо улыбнулась чудом, уцелевшими губами. Зачем тебе извиняться? Твое задание еще не окончено. Ты и Юджо, и Алиса тоже. Вы трое! «Ради этого прекрасного мира! Пожалуйста!» Голос кардинала быстро затухал. Ее тело вдруг стало очень легким. Алиса, опустившаяся на колени рядом со мной, вдруг протянула обе руки и обхватила ими правую руку кардинала. «Мы сделаем! Обязательно сделаем!» И ее голос и щеки были мокры от слез. «Жизнь, которую ты мне дала!» Можешь не сомневаться! Она послужит твоей воле! А руки Юджо протянулись с другой стороны. И я тоже! Голос Юджио был полон решимости. Необычно для моего всегда сдержанного и скромного партнера. Я понял, наконец, для чего я был нужен. Но следующих слов не ожидал ни я, ни Алиса. Да и кардинал вряд ли. Теперь пришло время. Я не побегу. У меня... Есть задача, которую я должен выполнить любой ценой!